Глава 18. Сокровищница. Виктория. «Не играйте с огнем, леди Мангус. Я уже говорила, еще раз повторю, что принц Шельманский крайне опасен. Состояние острого психоза, в котором он пребывает, опасно и для него самого, и для всех окружающих. Если увидите его, срочно звоните бригаде экстренной помощи». Уже в дверях продолжил вразумлять меня оборотень-врач. «Конечно!» — самыми честными глазами заверила я его. «Может, вы и недавно все же слышали что-то подозрительное? Улавливали странные шорохи или стук, как от костылей? Поисковый артефакт еще ни разу не ошибался. Никак не хотел отвязываться брюнет». «Нет, забавляйтесь игрой шорохи и стуки без меня, хорошо? Всего доброго!» Захлопнула я дверь перед его носом. Снаружи донесся разочарованный стон. «По-моему, вы ему понравились», — изрек дворецкий. «Кто он вообще такой? Оборотень, да? Собака?» полюбопытствовала я. Томас расхохотался. «Это Альфа из клана Черных Волков. Надеюсь, он никогда не узнает, что его собакой назвали. Его гордость получит смертельный удар. Простите, госпожа, но после падения с лестницы вы такая забавная. С вами точно все в порядке? Хочешь вернуть психбригаду и поговорить об этом?» С иронией парировала я. «Нет, не знаю, что с вами случилось, но мне приятно видеть вас такой». Замялся он и сделал неопределённый жест рукой. «Какой?» — дотошно уточнила я. «Весёлый, ненадменный, живой», — подобрал слова Томас. «Прошло уже целых два часа, а вы ни разу никого не обозвали нищебродом». «Точно!» — согласилась я. «Рекорд!» «Унести подарок от принца Шульманского в вашу сокровищницу, или вы им еще полюбуетесь?» — кивнул дворецкий на бархатную коробочку в моей руке. «Ого, у меня тут еще и сокровищница есть. Этот мир нравился мне все больше». «А у тебя есть туда доступ?» С подозрительностью покосилась я на него. Внутренний хомяк в обнимку с жизненным опытом вопили, что нужно срочно все перепрятать. «Конечно», — удивился такому вопросу Томас. «Я уже приносил вам клятву на крови, что буду тщательно оберегать и хранить все, что вам принадлежит, включая деньги и драгоценности». «Ясно», — лаконично отозвалась я. «Прости за глупые вопросы, я чувствую себя нормально, просто много чего забыла». «Если память не вернется в ближайшие сутки, я настоятельно рекомендую вам вызвать вашего семейного врача, главного королевского лекаря Салмана Де При Обеспокоенно посмотрел на меня Дворецкий. «А зачем?» – пожалуй плечами. «Стоит ли возвращать стервозную леди Мангус с ее фразочкой про нищебродов? Сам же говорил, что изменилась в лучшую сторону. Меня все устраивает. Голова не болит, шея в порядке». Пускай так все и остается, А самое важное, ты мне расскажешь, верно?» «Логично», — склонил голову Томас. «Чего пожелает добрая леди Мангус? Отужинать или отвести вас в сокровищницу?» «Я правильно понял. Вы не помните, где она и что в ней находится», — проницательно уточнил мужчина. «Какой ты умный оборотень», — искренне выдохнула я. Лицо дворецкого просияло от этого комплимента. «Не думал, что когда-либо услышу от вас нечто подобное», — признался он. «Давай сначала в сокровищницу, а потом ужинать, ладно?» — сказала я. «Как будет угодно, госпоже», — вежливо отозвался дворецкий с очередным поклоном. «Позвольте вас проводить». Он галантно протянул мне локоть. Взяв его под руку, я позволила отвести себя в подвальное помещение. Я бы даже сказала «бункер», причем попасть в него было сложнее, чем в Форт Нокс. Я сбил и со счету, сколько раз Томас рисовал на стене разные символы, которые вспыхивали на секунду и гасли, убирая очередной невидимый барьер и позволяя продвинуться на шаг вперед. Хорошая новость. Мое хранилище с драгоценностями было надежно защищено. Плохая новость. Без Томаса я не смогу до него добраться. Мне за пять лет не освоить все эти руны, их очередности и те места, где их нужно вычерчивать пальцем. А когда мы дошли до двери, то та оказалась похожей на бронированный люк в огромном банковском сейфе. Томас бесшумно ее распахнул. «Прошу». Я сделала шаг в темноту, и моментально по углам зажглись желтые шарики-огоньки. Освещение было таким ярким, что можно было смело организовывать в этом месте операционную. В целом комната была сравнительно небольшая, примерно 5 на 6 метров. В центре возвышался массивный светлый комод с многочисленными ящичками, а по всем стенам располагались белые полки, заставленные шкатулками, фигурками из драгоценных металлов и камней. Стояли также расписные сундучки с золотыми и серебряными монетами. «И это все моё? Прелестно!» — выдохнула я, млея от счастья. Всю мою эйфорию прервал мелодичный писк, донесшийся из нагрудного кармана Томаса. Леди Виктория, артефакт вызова, подал сигнал. Достал он небольшой камень. Судя по тому, что он окрасился желтым, это кто-то из экстренной медицинской помощи. «Соединить?»